Глава 28. Шифр. Придя к Мише, мальчики молча уселись вокруг стола. Уже наступал вечер, но Миша света не зажигал. Генка и Слава сидели за столом и, затаив дыхание, наблюдали за Мишей. Он, тихо стараясь не стучать, закрыл дверь на крючок, потом сдвинул занавески. В комнате стало почти совсем темно. Приняв эти меры предосторожности, Он вытащил из шкафа сверток и положил его на стол. «Теперь смотрите!» — таинственно прошептал он и развернул сверток. Генка и Слава подались вперед и совсем легли на стол. В Мишиных руках появился кортик. «Кортик!» — прошептал Генка. Но Миша угрожающе поднял палец. «Тихо! Смотрите!» Он показал клеймо на клинке. «Волк, скорпион, лилия. Видите?» «Так. А теперь самое главное». Артистическим жестом он вывернул рукоятку, вынул пластинку и растянул ее на столе. «Шифр!» — прошептал Слава и вопросительно посмотрел на Мишу. «Да», — подтвердил Миша, — «шифр!» А ключ к этому шифру в ножных, понятно? А ножны эти у Никитского. Вот. А теперь слушайте». И Миша, совсем понизив голос, вращая глазами и жестикулируя, рассказал друзьям о линкоре императрицы Мария, о его гибели, об убийстве офицера по имени Владимир. Мальчики сидят молча, потрясенные этой загадочной историей. В комнате совсем уже темно. В квартире тишина, точно вымерли все. Только глухо зажурчит иногда вода в водопроводе. Да раздастся на лестнице протяжный тоскливый крик бездомной кошки. В окружающем мраке мальчикам чудились неведомые корабли, дальние необитаемые земли. Они ощущали холод морских пучин, прикосновение морских чудовищ. Миша встал и повернул выключатель. Маленькая лампочка вспыхнула под абажуром и осветила взволнованные лица ребят и стол, покрытый белой скатертью, на которой блестел стальной клинок кортика и золотилась бронзовая змейка, извивающаяся вокруг побуревшей рукоятки. «Что это может быть?» — первый прервал молчание Слава. «Трудно сказать». Миша пожал плечами. Полевой тоже не знал, в чем дело, да и Никитский вряд ли знает. Ведь он ищет кортик, чтобы расшифровать эту пластинку. Значит, для него это тоже тайна. Все ясно», — вмешался Генка. «Никитский ищет клад. А на кортике написано, где этот клад находится. Ох, и жить там должно быть!» «Клады только в романах бывают», — сказал Миша. «Специально для бездельников. Сидит такой бездельник. Работать ему неохота. Вот он и мечтает найти клад и разбогатеть». «Конечно, никакого клада здесь не может быть», — сказал Слава. «Ведь из-за этого кортика Никитский убил человека. Разве ты, например, Генка, убил бы из-за денег человека?» «Сравнил. То я, а то Никитский. Я бы, конечно, не убил, а для Никитского это расплюнуть». «Может быть, здесь какая-нибудь военная тайна?» — сказал Слава. «Ведь все это произошло во время войны, на военном корабле». «Я уж об этом думал», — сказал Миша. «Допустим, что Никитский — германский шпион. Но зачем он в 21 году искал кортик? Ведь война уже кончилась».